Глава 46. Лимасол, как и в день отплытия Альтаира, был наводнён тамплиерами и солдатами. Возмущённые люди старались сделать вид, что ничего не происходит. И с недовольными милицами продолжали работать. Не теряя времени, Альтаир отправился в убежище на заброшенный склад. Он вошёл туда, настроенный выяснить у Александра правду о том, что слышал от Бушара и Шалима. Но едва он вошёл в убежище, как на него набросился Александр. Назад предатель. Ты предал сопротивление. Ты продал нас. Неужели ты всё время служил Бушару? Альтаир был готов спорить с Александром, даже сражаться с ним. Но увидев того в таком состоянии, ассасин успокоился и подумал, что возможно, просто неправильно истолкова что важно, что возможно, просто неправильно истолковал увиденное в кирении. И все-таки Аль-Таир оставался на стороже. «Я собирался задать тебе тот же самый вопрос, Александр. Я слышал, как Бушар упоминал твое имя. Он передал для тебя некий сверток, верно?» Александр, прищурив глаза, кивнул. «В убежище почти не было мебели, если не считать низкого столика, на котором лежал тот самый мешок, который Шалим получил от Бушара в Керении». «Да», — ответил Александр. Голову бедняга говерна в холщовом мешке. Алтыр подошёл к мешку, развязал верёвку и стащил мешковину, открывая взору отрезную голову. Но это не тот человек, который встретил меня в Кирене, произнёс Алтыр. Печально глядя на отрезную голову, она уже начала гнить, и от неё исходила неприятная вонь. Глаза были полузакрыты, в приоткрытом рту виднелся язык. Что удивился Александр? Настоящая варнава убили до того, как я приплыл. Его подменили агентом тамплиеров, который причинил много вреда, прежде чем исчез, пояснил Альтаир. Да поможет нам Бог. Тамплиеры бесчинствуют в Лимассоле. Солдаты патрулируют рынки, порты и соборную площадь, арестовывая любого, кто подвернется под руку. Не отчаивайся, посоветовал Альтаир. Кредея не уже совпаделось от власти тамплиеров. Мы их выгоним и из Лимасола. Будь осторожен. Ложёвыми словами тамплиеры настроили многих против тебя, а остальные слишком напуганы. Спасибо за предупреждение. Айтер провёл день в бесплодных поисках Бушара, а когда вернулся, чтобы поделиться плохими новостями с Александром, то обнаружил, что убежище опустело. Только на столе лежала записка. Альтаир взял её и прочитал, что Александр просит встретиться с ним во дворе замка. По крайней мере, так говорилось в записке. Альтаир задумался. Видел ли он раньше, чтобы Александр писал что-то? Вряд ли. В любом случае, любого можно было заставить написать записку. Когда он добрался до места встречи, шестое чувство подсказало ему, что это ловушка. Сердце у него замерло, когда он увидел во дворе, где они должны были встретиться с Александром, тело. Не может быть, подумал Алтаир. Он оглянулся. Двор окружала крепостная стена, на которой никого не было. На самом деле, вокруг было куда тише, чем он ожидал. Алтаир опустился на колени рядом с телом и понял, что его опасения оправдались. Когда он перевернул его, то увидел Александра. И тут же сверху донёсся голос. Альтейров вскочил, развернувшись к крепостной стене. Солнце слепило его, и Асасин поднял руку, защищая глаза. Он не видел лица того, кто стоял на стене. Может быть, это бушар. Кто бы то ни был, на его одежде виднелся алый крест крестоносцев. Противник стоял, расставив ноги и уперев руки в бока, считая себя победителем. Рыцарь указал на тело Александра. «Это твой друг?» – насмешливо спросил он. Альтаир решил, что заставит рыцаря заплатить за презрение, звучавшего в его голосе. Тот, наконец, немного сдвинулся, и Альтаир сумел его рассмотреть. Это был шпион, тот, кто в Кирении назвал себя Варнавой, и кто, возможно, был виновен в гибели настоящего Варнавы. А теперь погиб еще один хороший человек. И Альтаиру хотелось отомстить. Он стиснул кулаки и зубы. Но в данный момент у агента была более выгодная позиция. «Ты!» – процедил Альтаир. «Я, кажется, не расслышал твоего имени». «Я же представился в Кирене», – усмехнулся рыцарь шпион. «Кажется, Варнава». Вдруг раздался громкий крик. Альтаир обернулся и увидел, как во двор вошли люди. Его подставили. Шпион натравил на него людей, и теперь они арестуют его за убийство Александра. Разъяренная толпа прибыла в назначенное место в нужный момент. Это была ловушка, и Аль-Таир угодил прямо в нее, хотя инстинкт его предупреждал. Он еще раз вырыгался и огляделся по сторонам. Прямо над ним возвышалась стена из песчаника, упиравшаяся одним краем, в крепостную стену, где стоял, мхмыляясь во весь род, шпион. Враг с удовольствием ожидал того, что должно было вот-вот случиться. Люди кинулись к Альтаиру, жаждая крови и мести, и восстановления справедливости. «Предатель! Сдернуть его! Ты заплатишь за свои преступления!» Альтаир стоял. Его первым желанием было обнажить меч, но он отмел его. Нельзя было никого убивать. Это уничтожит их веру в сопротивление и ассасинов. Он мог только доказать свою невиновность, но никто не должен пострадать. Альтера отчаянно пытался найти выход, и выход нашёлся. Яблоко. Оно словно позвало его. Он достал яблоко из заплечного мешка и развернулся к толпе, стиснув артефакт в руке. Он понятия не имел, что делать и не был уверен, что у него получится. Но он чувствовал, что яблоко подчиняется ему, и что оно поймет его намерение. Но это было лишь смутное чувство, ощущение, инстинкт. Яблоко вспыхнуло и запульсировало в его руке. Из него лился странный прозрачный свет, который, казалось, окутал толпу. Люди застыли на месте. Альтеер увидел, как шпион в ужасе отпрянул. Альтеер ощутил, что в данный момент он непобедим. Но одновременно он осознал не только соблазнительность яблока, невероятную силу, которую оно являло обладателю, но и страшную угрозу, которую оно представляло. Не только в руках тех, кто мог использовать его во зло, но и в его собственных. Даже он, Аль-Таир, не был застрахован от искушения. Сейчас он был вынужден применить яблоко, но он пообещал себе, что больше никогда не сделает этого вновь. Во всяком случае не для этого. А потом Альтейра обратился к толпе. В ваших несчастьях виноват Арман Бушар, сообщил он. Он нанял этого человека, чтобы тот поссорил повстанцев между собою. Уходите отсюда и объединитесь. Тогда Кипр снова будет вашим. Несколько секунд он решил, что это не сработает, что стоит ему опустить яблоко и разъярённая толпа кинется на него. Но когда он сделал это, Толпа не шевельнулась. Они уже не были так уверены, и у слава победили их. Ничего не предприняв, люди развернулись и вышли со двора, удаляясь так же быстро, как и прибежали сюда. А голоса звучали их тихо, даже с неким сожалением. Во мгновение ока двор опустел. Альтаир посмотрел на яблоко в руке. Оно гасло. Альтаира переполняли восторг, страх и искушение. Когда Альтеир снова спрятал яблоко, шпион сказал: "Любопытно у тебя игрушка. Не возражаешь, если я его должу?" Альтеир осознавал, что скорее умрёт, чем позволит тамплиерам заполучить яблоко, поэтому обнажил меч. Тамплиер улыбнулся, предвкушая битву. Он уже собрался спрыгнуться со стены, когда застыл на месте. Улыбка сползла с его лица. Альтеир увидел, что из груди агента торчит лезвие. Кровь расплылась по белым одеждам и алому кресту. Тамплиер ошеломлённо опустил взгляд, словно удивляясь, откуда взялось лезвие. Альтеир это тоже интересовало. А тамплиер покачнулся, ассасин увидел, что за его спиной стоит Мария. Она улыбнулась и толкнула шпиона в спину, от чего тот тяжело упал на землю, усмехнувшись. Мария от saluteвала окровавленным мечом Альтаиру и убрала оружие в ножны. "Значит, проговорила она. Яблоко всё время было с тобой". Альтаир кивнул. "Теперь ты видишь, какой опасности оно может представлять в плохих руках. Неуверенно, что твои руки лучше". "Да, ты права. Я уничтожу его или спрячу. Но пока я не найду архив, я этого не сделаю". Можешь не искать, сообщила Мария. Ты стоишь на нем. Глава сорок седьмая. Во дворе снова раздались крики. И Альтеер увидел, что к нему бегут солдаты. Мария сверху крикнула. Сюда, быстро. Развернулась и бросилась вдоль крепостной стены к двери. Альтеер побежал было за ней, но путь ему преградили трое тамплиеров. Он выругался, осознав, что снова потерял Марию. Я обнажил меч. Противники отлично обращались с оружием и дрались очень яростно. Это подтверждали крепкие мускулы. Но даже трое рыцарей не могли сравниться с асином, который ловко кружился в смертельном танце и убивал их один за другим. И два бой закончился. Алтер посмотрел наверх. Крепостная стена была пуста. Наверху лестница, ведущая на стену, лежало тело тамплиера-шпиона. Но Марии не было видно. Альтаир сбежал по ступеням, задержавшись на мгновение, чтобы взглянуть на мертвеца. Если его заданием было уничтожить врага изнутри, он хорошо с этим справился. Ему почти удалось настроить жителей Кипра против сопротивления и передать их в руки тамплиерам, собирающимся не посвящать народ, а поработить его. Альтаир бросился к двери. Похоже, она вела в архив. Ассасин вошел внутрь. Дверь за его спиной захлопнулась. Он очутился в помещении, напоминающем пещеру. Вниз уводила лестница. Факелы давали мало света, бросая отблески на тамплиерские кресты, висевшие в стенах. Было тихо, но не совсем. Снизу доносились крики. Возможно, стража заметила Марию. Её свободолюбивый дух не мог принять идеологию тамплиеров, и теперь она стала для них предателем. рубил тамплиера и указав альтеиру дорогу к архиву, она вступила на путь ассасина. Тамплиеры убьют её. Хотя после того, как он увидел её в бою, он мог с уверенностью заявить, что это гораздо проще сказать, чем сделать. Альтеир побежал вниз по тёмным ступеням, иногда перепрыгивая провалы в лестнице, пока не оказался в комнате, пол которой был засыпан песком. Навстречу ему кинули строй солдат. Первого он убил метательным ножом, а второму подставил подножку. Иван взил меч, потерявшего равновесие солдата, и муж его в шею. Потом швырнул тенов. Потом швырнул тело в третьего. А когда последний солдат упал, прикончил его. Внимательно прислушавшись, Альцеер услышал плеск воды и вскоре добрался до моста, проходящего между мевадопадами. Плеск заглушал шаги ассасина. Поэтому двое охранников на другом конце моста его не заметили. Альтея рубил обоих двумя взмахами клинка. Продолжив путь, ассасин вошёл в библиотеку. Он увидел комнаты, заполненные полками с книгами. Это и был архив. Альтея отыскал его. Он не знал, что ожидал увидеть, но книги артефактов, артихавтак... но книги артефактов было куда меньше, чем он предполагал. Неужели-то и есть тут знаменитый архив, о котором он столько слышал? Но времени, чтобы задержаться и осмотреться, не было. Альтаир услышал голоса, один из которых был явно женским, и звон мечей. Впереди виднелась арка, украшенная крестом тамплиеров. Пройдя через неё, Альтаир оказался в огромной комнате, в центре которой была площадка, окружённая каменными столбами. Именно на этой площадке сражались Мария и Бушар. Она на равных дралась с главой тамплиеров. Но когда Альтаир вошел в комнату, Бушар ударил девушку. Она упала, вскрикнув от боли. Бушар равнодушно посмотрел на нее и повернулся к Альтаиру, который беззвучно появился в комнате. «Безмозглый император Камнин», — проговорил тамплиер с презрением в голосе. «Он был дураком. Но это был наш дурак. Почти десять лет мы тайно действовали на острове. про наш архив на кипре не знал никто но к сожалению от тупости исаака пострадали даже лучшие наши планы почти 10 лет подумал альтаир а потом он совсем шагнул вперёд переводя взгляд с бушара на марию он разозлил короля ричарда и позволил англичанам подобраться слишком быстро бушар не стал его останавливать поэтому альтаир беспрепятственно пересёк комнату и склонился над марией Подняв её голову, он замер, ещё признаков жизни. Бушар продолжал говорить, наслаждаясь звуком собственного голоса. К счастью, мы убедили Ричарда продать нам остров. Это был единственный способ отвлечь от него внимание короля. Веки девушки затрепетали. Она тихо застонала. Жива. Альтей облегчённо выдохнул и осторожно опустил её голову на пол, а потом встал, повернувшись к Бушару лицом. который, снисходительно улыбаясь, наблюдал за его действиями. «Приобрели то, что уже принадлежало вам», предположил Аль-Таир. «Теперь он понял. Тамплиеры выкупили остров у короля Ричарда, чтоб тот не отыскал архив. Неудивительно, что они столь яно охотились на него, когда он прибыл на остров». Бушар подтвердил его догадки. «Бушар подтвердил его догадки. И посмотри, что из этого вышло». Архив был в безопасности, пока не появился ты и не стал везде совать свой нос. «Хотел бы я сказать, что мне жаль, но я всегда добивался того, что мне нужно», — отозвался Аль-Таир, стараясь говорить уверенно, хотя и чувствовал, что что-то не так. Бушар усмехнулся. «Не в этот раз, ассасин. Не в этот раз. Наше короткое отступление в Керению дало достаточно времени, чтобы перевести архив. Ну, конечно же». Поэтому архив оказался ему таким скудным. Там осталось лишь то, что тамплиеры не пожалели, что тамплиеры не пожелали вывести. Они отвлекли его событиями в Кирении и воспользовались возможностью, чтобы перепрятать архив. Вы не привозили артефакты на Кипр, а вывозили их. Внезапно осознав всё, сказал Альтаир: "Верно", согласно кивнул Буша, "но не всё. Думаю, тебя мы оставим здесь". Буша ркнулся вперёд. стыкнув мечом в Альтаера, но тот увернулся. Бушар был готов к этому и нанес следующий удар, и Альтаер был вынужден перенести тяжесть тела на другую ногу, отражая серию уколов и ударов. Стоял... Стало ясно, что Бушар превосходно обращается с оружием. Он был не только быстр, но и больше предполагался на ловкость, чем на грубую силу, как многие крестоносцы. Но Бушара бросился в бой, собираясь одержать быструю и сокрушительную победу. Его отчаянное желание победить заставило Бушару забыть о правилах боя. Поэтому Альтаир продолжал защищаться, позволяя противнику приблизиться. Ассасин парировал атаки, время от времени переходя в наступление. Он наносил противнику рану за раной. Из-под тяжёлой кольчуги Бушара показалась кровь. Альтаир сражался, думая о Марии и о тех, кто погиб по вине тамплиеров. но потом отмел эти воспоминания, превратив их в жажду мести. Одновременно он ощутил, как сомнения покидают его. Улыбка исчезла с лица Бушара. Аль-Таир дрался молча, в отличие от гранд-мастера Тамплиеров, который кряхтел от напряжения и разочарования. Руки Бушара слабели, и он стал промахиваться. С него лился пот, потеря крови давала о себе знать. Бушар обнажил зубы. Аль-Таир снова ударил. попав противнику по лбу. Теперь кровь заливала Бушару глаза, и тот вытер ее перчаткой. Грандмастер едва мог поднять меч, он ссутулился, ноги ослабели. Он тяжело дышал, пытаясь сквозь кровавую маску разглядеть ассасина, но видел только неясные тени. Он проиграл, а значит погиб. Альтеер не собирался с ним играть. Опасность миновала. Альтеер убедился, что Бушар не притворяется, И лишь потом пронзил его мечом. Бушар повалился на землю, а Альтаир опустился рядом с ним на колени. Тамплиер посмотрел на него, и Альтаир увидел в его глазах уважение. «Ты верен своему кредо», – прошептал он. «А ты забыл свою. Не забыл, расширил его границы». «Не забыл, расширил его границы. Большинство даже не подозревает, насколько сложно устроен мир». Если бы ты ассасин, если бы ты умел не только убивать, то бы ты понял нас, Альтаир нахмурился. Избавь меня от своих навроучений и знай, что я лучше погибну, но никогда не позволю яблоку частицы Эдема попасть в чужие руки. Когда он это сказал, то спиной ощутил тепло, будто яблоко услышало его. Бушар иронически улыбнулся. Береги его, Альтаир. Со временем ты придёшь к тем же выводам, что и мы. И он умер. Альтаир закрыл его глаза, когда здание вокруг содрогнулось. На асфальт осыпались осколки. Пушечный залп. Тамплиеры стреляли в архив. Просто великолепно. Они решили ничего после себя не оставлять. Альтаир подошёл к Марии и помог ей встать. Несколько секунд они смотрели друг на друга в глаза, и между ними словно проскочила молния. Потом она потянула его за руку, и они вместе выбежали из комнаты под залпы пушечных орудий. Альтеер обернулся как раз в тот момент, когда две великолепные колонны треснули и обрушились. Огромные каменные осколки разбились о пол. А потом они снова бежали, перескакивая через две ступеньки наверх, прочь от разрушающегося архива. В здание сотряс еще один взрыв, и на лестницу обрушились камни. Но Альтаир и Мария не останавливались, пока наконец не добрались до выхода. Ступени под ними обрушились, и Альтаир вскара... и Аль два вскарабкался на площадку перед дверью и втянул следом Марию. Толкнув дверь, они вышли наружу. В этот момент раздались новые залпы, окончательно обрушивая здание. Альтаир и Мария прыгнули вперёд. Несколько минут одни лежали на земле, тяжело дыша и радуясь, что они живы. Потом, когда последние корабли тамплиеров скрылись за горизонтом, увозя с собой архив, Альтеира Марии пришли в порт Лимасола. Солнце медленно тонуло в море. Я пожертвовала многим, чтобы вступить в ряды тамплиеров. После долгого молчания сказала Мария: "Но теперь служение ордену и всё, что связывало меня со святой землёй, утратило смысл". Не знаю, нужно ли мне пытаться что-то вернуть. Ты вернёшься в Англию? спросил Альтаир. Нет. Я уже слишком далеко от дома, так что отправлюсь в путешествие на восток, возможно, в Индию или на край света. А ты? Альтаир задумался, наслаждаясь близостью с Неей. Когда-то, когда был жив Аль-Муалим, мне казалось, что я живу на грани, и что мой единственный долг привести остальных к этому же пределу. Когда-то я тоже так думал, согласилась она. Альтаир вытащил из мешка яблоко и поднял его. Этот артефакт ужасен, но в нем заключены чудеса. Я бы хотел узнать о нем как можно больше. Ты ступаешь по краю, Альтаир. Он кивнул. Я знаю. Меня погубило любопытство, Мария. Я хочу встретиться с лучшими учеными, изучить библиотеки всего мира, узнать все тайны природы и вселенной. И всё за одну жизнь немного самонадеянно, он усмехнулся. Кто знает? Возможно, одной жизни вполне достаточно. Возможно. И куда же ты направишься? Альтер улыбнулся ей, осознав, что хочет, чтобы Мария всегда была рядом с ним. "Я думаю, что на восток", ответил он.